Еще при маме начали перестраивать флигель, Завезли железо, и теперь вновь началась работа. И громкий перестук молотков будил их по утрам. Неожиданно привезли дрова, еще Захарова распоряжение. Варя осталась присмотреть, и в церковь запоздала. Пошла не в церковь, так как служба кончилась, А к маме. Дети уже возвращались, Варя встретила их на мостике через речку, и на холм к сельскому кладбищу ей пришлось подниматься одной. Шла она не дорогой вокруг, а напрямик через кусты, минуя старую ограду, петляя среди бедных на отшибе могил. Поднялась наверх, вышла из-за кустов и остановилась. У могилы сидел отец — Он сидел согнувшись, Уперев локти в колени И закрыв лицо руками. Варя хотела тихо уйти И уже начала отступать к устам. Но плечи старика, жалко, потерянно задрожали. И Варя, поняв, что он одиноко И покинуто плачет, Ощутила вдруг такую взрослую жалость, Что бросилась к нему, обняла. И прижалась. «Кто?» Отец торопливо отер слезы, И в этой торопливости Тоже была какая-то жалкая И беспомощная старческая суета. «Ты? Ты? Зачем тут? Зачем? Батюшка! Милый мой батюшка!» Всхлипнув, зашептала Варя. «Поговорите со мной! Откройтесь! Поплачьте!» «Вам же легче будет, проще будет, батюшка!» «Это дурно, судариня, дурно! Подглядывать, шпионить!» Старик сделал попытку подняться, но Варя удержала его. «Каждый имеет право на печаль, каждый, но не смейте ее навязывать, слышите?» «Не смейте! Это кощунство дас, «Батюшка! Я... Я не ненарочно! Я шла от речки, вы, дворянка, судариня!» Отец встал, выпрямившись и привычно откинув голову. «Кликушество! На мне к лицу! Извольте носить свое горе в тайне! Извольте!» На следующий день он уехал в Москву. Скупо, сдержаннее обычного, распрощался с детьми. И Варя добавился новый грех, а если и не грех, то сладостный повод для искупления. Что же еще впереди? Горестно вопрошала она саму себя. Чем ты еще покараешь меня, Господи? Странное чувство неминуемого возмездия росло и это ощущение некоторой избранности, которую не без гордости чувствовала она. Ее горе было непереносимым, а вот горе остальных довольно быстро отступило на второй план. Младшие тут в расчет не шли, но и старшие уже оправились, вернулись. к привычным занятиям и даже позволяли себе смеяться, правда, не при ней. Любимейшая Маша, верный и преданный друг, начала музицировать, а порой и петь. Владимир целыми днями бродил с ружьем. Иван с увлечением занимался химией, переселился в садовую сторожку, ставил опыты и являлся к столу с какими-то пятнами на руках. Федор зачастил деревню, где часами что-то читал терпеливым мужикам, разъяснял прочитанное и, в конце концов, сам запутался окончательно. Гавриил уехал, а Василий был далеко в Америке, и она очень жалела, что не может с ним поговорить. Уж он-то чуткий, как мама, наверное, понял бы ее, уговорил, утешил, убедил. что она ни в чем, ни перед кем не виновата, что нет никакого предначертанного свыше возмездия, а есть лишь закономерное стечение обстоятельств. Но поговорить Варе было не с кем, и она молчаливо громоздила в своей душе обвинения против самой себя. Вечерами они пили чай на террасе за огромным круглым столом. Так было забедено мамой, Но сейчас от прежнего веселого чаепития осталась одна форма. Шутить было еще неприлично, шалить младшие не решались, а разговоры плелись плохо, и все скорее отбывали некий ритуал, чем наслаждались семейным общением. Да и не улыбчивая Вари у самовара, сама того не желая, гасила слабые отблески былой непринужденности. — В город никто не собирается. Мне нужно азотно-кислое серебро. — Зачем тебе серебро? — спросила Маша. — Хочу вырастить кристалл. Если получится, подаю тебе. — Лучше бы ты порох выдумал, — сизвил Владимир. — Это верно. Судя по трофеям, тебе нужен собственный пороховой завод. — — Да что ты понимаешь в охоте, алхимик? — Что за тон? Владимир — Владимир! — нахмурилась Варя. — Иван просто пошутил. — Мне надоели его ежевечерние шутки. — Попробуй за озером, — примирительно сказал Федор. — Прошлым летом мы охотились там с Гавриилом. — А Федя бороду накормил! — радостно засмеялась Наденька. — Вытри рот, Федор! — строго сказала Варя. — А смеяться над старшими грешно. — Знаете, а ведь мужики осуждают Захара, — сказал Федор, стряхнув застрявшие в жиденькой бороденке крошки печенья. — И вовсе не потому, что он бросил хозяйство. Нет, они его за то укоряют, что он мир оставил, общину сельскую. Вот что любопытно. Добро бы, говорят... Шустряк, какой в город бежал, или бобыль былем, а нет, основательные уходят, крепкие. ох хо хо хо скудеет мир, — говорит Лукьян, — скудеет. Очень любопытная мысль, очень. Ну ладно, наш Захар не пример, он человек вольный, но если действительно лучшие элементы сельской общины потянутся в город», «Деревня пропала. Естественный отбор, господа. Так что же вы хотите?»